"Ну да уж, чего только не сделаешь за деньги", сказал Эрланд. Он сидел с головой манекена на коленях и низко опущенной настольной лампой тонким чернилами рисует чёрные точечки на скулах манекена. На левом ухе у него висел наушник. Он разговаривал с Турион по телефону. Он чувствовал себя крайне нелепо, разрисовывая щетину на пластике. Он объяснил Турюн, к чему это занятие, в деталях рассказал ей об идее с грабительской витриной и о том, что владелец ювелирного магазина просто в истерике от нетерпения, поскольку есть большой шанс, что крупная газета напишет об этом статью. А это колоссальная бесплатная реклама. Но Турюн, казалось, была совершенно равнодушна и отвечала только «да» и «нет». Она приехала на Несхофф... 2 дня назад совершенно неожиданно, когда он спросил, как там обстоят дела, она отвечала уклончиво, говорила, что по её приезду случился небольшой инцидент, о котором она не в силах рассказывать подробно. Он ходит на костылях? Ну да, с ходунками, а сегодня она возила его в больницу на перевязку. что было тяжко, поскольку ему пришлось сидеть поперёк заднего сиденья с загипсованной ногой. Сейчас он отдыхает, она надеется, он будет добрее, когда проснётся. Он что, поднимается до своей кровати на втором этаже? Нет, спит на раскладушке в гостиной, а в кладовке в прихожей у него стоит биотуалет. Но больше она не хочет говорить об отце, лучше о крысах. Дератизаторы обнаружили разбросанные повсюду крысиные гнёзда и собираются перекрыть стены пластиком и изоляционной пеной, чтобы вытравить их газом. Значит, дитя природы полностью вычеркнуто из жизни? Кристер? Да, вычеркнут. Он звонил непрерывно, но она не отвечала и даже не открывала ту уйму смсочек, которыми он её забомбил, просто удаляла, не читая. И тебя, Турион, не впечатлила такая осада. Это похоже на настоящую любовь. Пусть даже он и собирается стать отцом. Ах, как же ему хотелось рассказать Туриону о том, что вероятно вот-вот произойдёт между ними с Крюмме и дамами, но он поклялся Крюмме, поклялся, что это обсуждается только между ними, хотя сам он был готов делиться новостью с каждым встречным. просто ради того, чтобы услышать ещё чьё-то мнение. Тем не менее, он понимал аргументы Крюме: выбор надо делать самим, и решение должно быть принято исключительно на основе его собственных чувств. После первого обеда с Юттой и Лизи все четверо обдумывали будущие решения. Крюме приготовил неземной вкусноеты свинину с тушёной капустой. который они запивали огромным количеством красного вина, обсуждая при этом разные сценарии будущей семейной жизни. Орленд испытал невероятное облегчение от того, что остальные трое тоже серьёзно сомневались. Он поначалу боялся, что будет единственным тормозящим процесс скептиком. Но и Крюмме, и дамы всё поворачивали предмет обсуждения так, и Эдок рассматривали его с разных сторон. Что случится, если пары разойдутся? Что случится при смерти одного из них? Кто будет отцом, кто будет матерью? Ютта утверждала, что Крюмме красивый мужчина, если только отвлечься от его широобразности, которая состояла исключительно из жира, а Крюмме с энтузиазмом нарыл где-то потёртую фотографию себя в молодости. На ней, по мнению Эрленда, он и в самом деле был красив. А Крюмме привлекал тот факт, что Эрленд был гражданином Норвегии, а это даст ребенку в будущем возможность выбора. Тогда Эрленд предложил им с Крюмме смешать свой эликсир в кофейной чашке, чтобы никто не знал, кто в результате получится отцом, но никто не воспринял этого всерьез. Ему же самому идея показалась превосходной. Он воочию представил себе, как их с Крюмме сперматозоиды Бегут на перегонки, и побеждает сильнейший. И таким образом выбор предоставляется биологии. Но остальные лишь засмеялись. Эх, если бы только он мог рассказать всё это Туриум, но сегодня вечером они с Крюмме обедают у дам, где продолжит обсуждение. Он предвкушал эту встречу. Изначальную панику он приписывал одолевавшим его предрассудкам, что мол он один будет отвечать за ребёнка. Но ведь всё было не так. Их было четверо, в два раза больше, чем обычных родителей. Они всё равно смогут путешествовать, и у них будет масса свободного времени, просто гениально. Он вовсе не должен в одиночестве заниматься ребёнком. Имея скидку в Беннитоне, он уже мысленно закупался самой красивой одеждой и планировал интерьеры детской в обеих квартирах. Он предполагал, что ему позволят оформить детскую и у Лизи с Ютой, поскольку отцом, вероятно, всё-таки будет он, если, конечно, из всей затеи что-нибудь выйдет. А ты не хочешь всё-таки поговорить с Кристером, хотя бы послушать, что он скажет? Может быть, это достаточно, моя мамаша уже вышла из игры? предложил он. Но дело было не в этом, а в его реакции в тот вечер, которую она ему уже описала. К тому же она медленно осознавала, что Кристор все-таки не ее тип. У него было так много странных представлений о жизни. «Например, каких?» «Например, о геях», — ответила она. Он сдержался, сделал вид, что встал за чем-то. Еще не хватало Туриум сражаться за него, и уж точно не с парнем, которому необходимо спать на оленьих шкурах под открытым небом, чтобы чувствовать себя мужчиной. Такое сражение уже заранее будет проиграно. «Странные представления бывают у многих, Туриум», — сказал он, как ему показалось спокойным и почти равнодушным тоном. «К ним надо просто привыкнуть. Хотя, конечно, хотелось бы обойтись без них. Нет, я о тебе ничего не говорил». Я так не думаю, будто это причина. У тебя своя жизнь, дорогая племяшка. Не стоит так волноваться, она его прекрасно поняла и вообще-то думала точно так же, что не просто иметь рядом человека с такими предрассудками, а что если он вдруг окажется у дверей несхофа, как крёмне? Никогда ему не уехать от собак. Ты же уехала от всего. Это совсем другое дело, призналась она. Хуже всего были протесты матери, она была вне себя. Турин настроила для матери отдельный звонок на мобильном. Песенка ABBA Mamma Mia. Он громко засмеялся, в результате вместо точки вышло чёрточка. А работа у тебя же была масса курсов? Она взяла больничный, убедила врача, что она переработала и впала в депрессию. Депрессию «Ты что, плакала прямо в кабинете у врача?» — спросил он, продолжая ритмично расставлять точки в сторону ушей манекена. «Если бы кто-нибудь зашел сейчас в мастерскую и обнаружил его с мужской головой между ног, пусть даже пластиковой...» «Да, она заплакала, и плач вышел совершенно естественным», — сказала она. «Ты ведь была серьезно в него влюблена?» «Да, была». А ещё и матч совершенно развалился и всё вместе стало просто невыносимо. Ох, Тюрён, бедная моя племяшка. Она заплакала. Он почувствовал, что сам чуть не плачет, как это неправильно, что она так несчастна, когда он сам вот-вот готов взорваться от счастья и секретов. Надо бы приостановить рисование бороды. Не плачь. «Надо было приехать сюда, мы бы скрюм и вытряхнули из тебя всю любовную тоску. А вместо этого ты поехала не куда-нибудь, а на Несхов, и блуждаешь там среди нищеты, крыс и упадка. Тебе это не на пользу!» «Она им нужна на хуторе?» — ответила она. «Им она нужнее, чем матери, Кристору или коллегам и слушателям курсов. А работа со свиньями — это терапия в чистом виде». Вот этого мне не понять. Вонючие свиньи. Ты разве не знаешь, что они смертельно опасны? Это же хищники. Она не хотела слышать ничего дурного о свиньях. Они просто потрясающие, сказала она. И он решил больше с ней не спорить, раз уж она перестала плакать. А ещё у неё была новость. Может, не стоило говорить, но Маргидо отправился в Данию. Что? спросил он и обронил ручку на пол Он на какой-то выставке гробов или что-то в этом роде Может на выставке могильных памятников она точно не помнит Ручка закатилась под ванну на черепашьих ножках Выставка гробов это ещё что за чертовщина, господи Могу себе представить, как они облачаются в чёрные плащи и танцуют вокруг открытых гробов, потягивая телячью кровь из трубочек сказал он и засмеялся. Турен тоже засмеялась. Конечно же, ей надо было приехать в Копенгаген. Но вполне может случиться, что Маргида позвонит, сказала она. Так что она только предупредила. Куда катится мир? Не могу себе представить, чтобы Маргидо раньше выезжал куда-нибудь за пределы родных мест. Конечно, если он позвонит, мы пригласим его домой на вкусный обед. К чему он будет несказанно рад, ответила она. Эрланд опустился на четвеньки и выудил ручку. Колени запылились, и он лихорадочно чистил чёрную ткань. Что ж, рад, так рад. Никаких очевидных признаков для радости у Маргида он не замечал, разве что тот звонок в новогоднюю ночь. Она считала, он всё выдумал. Ты каждый раз это повторяешь, но нет, ничего я не выдумал. У меня вображение не хватило бы. Пьяный Маргидо называет меня братишкой и воет в трубку, что он на свидании. Да ни за что в жизни. Она всё равно отказывалась ему верить, а теперь ей пора прощаться, на двор въехал сменщик. Так что ты не совсем одна? Нет, это запрещено. «Надо получить соответствующее образование и лицензию, чтобы в одиночку заниматься с котом в таком количестве. К тому же сменщик оплачивался государством, а она не получит ни копейки без необходимых документов». «Ой, как все запутано, я уже потерял мысль. А он ничего? Ему идет комбинезон?» «Да, он ничего», — ответила Турин. «Но на пять лет младше. Его зовут Кай Рогер». Боже мой, что за имя? Типичное норвежское имя для сменщика. А насчёт пятилет разницы не стоит волноваться. Если он очень даже ничего, не сомневайся ни секунды до стаффа. Ему сильнейшие в жизни эротические переживания прямо посреди свинарника со свиньями в качестве шокированной публики. А потом расскажешь мне всё в подробностях. Не забудь, кстати, делать записи по ходу. Между прочим, она даже не знает, свободен ли он. К тому же она еще не в свинарнике. — Так поторопись! — Еще слишком рано, — ответила она. Да еще и очень много других дел. Но она рада, что Эрленд снова стал самим собой и больше не ссорится с Крюнме. — А мы и не ссорились, дорогуша, только погремели немного кастрюлями. Теперь все снова тип-топ, даже не бери в голову. Мы так влюблены друг в друга. М-м-м! Если бы сверх всего еще и у Ирленда с Крюмми что-то было неладно. Нет, об этом даже подумать невыносимо. Не волнуйся, дядюшки чудесно сидят в своем Копенгагене и любят друг друга. Утешайся с Каем Рогером. Расскажи ему, что по закону об именах он может поменять имя и стать наф-нафом в любое время. Он прикрутил голову к торсу манекена. «Идеально». Причёски и одежду он подберёт только когда манекены окажутся на месте в витрине. Однако с декором приходилось работать в мастерской, в магазине было слишком тесно. Он взял руку и открыл папку с образцами татуировок, одолженную в одном из тату-салонов. Тигр, взбирающийся на плечо, и женское имя в сердечке на запястье. Самое то для грабителя. Эти уловки казались ему отвратительными и совершенно вышедшими из моды. Он рисовал тёмно-синей тушью, которую потом обработал ватным тампоном, обмакнув его в растворитель, чтобы получилась некрасивая, размытая линия, как на настоящей коже. Агнетта и Оскар работали с тюремной одеждой, а пепельница сушилась. Естественно, владелец магазина не захочет, чтобы в витрине стояла вонючая пепельница. Настоящие окурки покрыли матовым лаком, чтобы устранить запахи. А покрашенная серым изоляционной пена для витрин превратилась в кучки пепла. Потом всю пепельницу полили лаком из спрея. В роли виски был простой коричневый лак, который налили в ёмки и в бутылку из-под виски. Лак уже высох. «Все будет идеально. Грязные старые жалюзи, которые предполагалось повесить сзади и осветить контровым светом, будто проглядывает тусклое солнце, Оскар раздобыл во дворе снесенного дома. Он поднял голову второго негодяя и принялся терпеливо наносить точки на безобразные скулы, которые, возможно, в прошлый раз гладкие и выбритые чинно выселись над пиджаком от Армани». Вдруг он вспомнил о своей идее с двумя целующимися мужчинами. Нельзя от нее отказываться. Может быть, какой-нибудь модный и стильный магазин одежды со смелым владельцем согласится на такое. Раз у них с Крюмми все наладилось, энергия его и поток идей будут безграничны. Он даже удивился самому себе, откуда это все берется. Юта и Лизи жили в районе Амагер, почти рядом с Каструпом. Они с Крюме остановили такси на улице. Крюме прихватил сацики собственного приготовления в большой плошке, а Эрлент уселся в машину с двумя бутылками красного вина на коленях. "Я волнуюсь", сказал Крюме. "Честно говоря, вся история жутко щекочет нервы". Может, откроем одну бутылку? Наверняка у шофёра найдётся штопор. Должен уже быть стандартный набор в копенгагенском такси. Успокойся, мы все ещё говорим только об этом. Это хороший признак, что мы все ещё в состоянии говорить. На центральной улице Магера кипела жизнь. Днём она была пыльной и грязной, но темнота милосердно окутывала дымкой и нежелательную неухоженность. Я обожаю этот город, подумал Эрленд. Обожаю его пульс и упорную борьбу со скукой. Здесь я дома, и здесь возможно я стану отцом. Он схватил Крюме за руку, сильно сжал и не отпускал. "О чём ты думаешь?" тихо спросил Крюме. "О том, что завтра придёт человек чистить аквариум. Приятно будет наконец-то посмотреть на Тристана и Изольду сквозь незамутнённое стекло". принимая ванну с шампанского. «Болван!» «Да разве не поэтому ты хочешь иметь от меня детей?» Они въехали в квартал с виллами, и таксисту пришлось воспользоваться картой. Ютта вышла на лестницу перед домом и обняла обоих. Лиззи была на кухне, оттуда доносился запах чеснока и кориандра, а окна запотели. Сюда было всегда приятно приезжать. Повсюду книги и растения. Минимализм этого дома не коснулся. Эрланд тут же задумался о детской. Как бы красиво он её не оформил, не успеет он обернуться, как она всё равно наполнится кучей мягкого, цветного и звенящего. 2 пункта сказала Лиззи, когда все сели за стол и углубились в какое-то неопределенное блюдо из макарон. Лиззи была красивая, этакой холодной красотой а-ля Лиз Херли. Юта же была ее полной противоположностью. Совсем не мужиковатой, но крепко сложенной, она оказалась плотной и компактной, сильной. Широкие запястья, полноватые пальцы — Ютта тоже была красива, с кем её можно сравнить? Может, с Дженет Джексон? Только Делли. Всего два, спросил Кримн. Сначала выпьем, сказала Ютта. Да. Значит, первый пункт это дом, продолжила Лизи. То есть, удивился Эрланд и отхлебнул ещё вина. Кажется, началось. Может, стоит найти большую виллу с двумя отдельными квартирами, разумеется, но общим садом. Это всё упростит. О, нет, сказал Эрленд. И мне эта идея не понравилась, согласился Ютта. Я так люблю этот дом. А я люблю нашу квартиру, сказал Эрленд. И я тоже, заметил Крюмме. А терраса? спросила Лизи. Она же так высоко Не страшно, ответил Эрленд. Когда я буду заказывать ров вокруг моего стеклянного шкафчика, я могу попросить рабочих натянуть наверху электрическую сетку с битым стеклом. Понимаете? Проблема решена. Если мы сойдёмся на этом, сказал Крюмме, то ребёнок будет маленьким довольно долго, и у нас будет масса времени выяснить, что мы хотим по ходу дела. Да, правда. — согласилась Лиззи. — Если мы поймем, что наше нынешнее жилье плохо приспособлено для ребенка, обсудим и это, — продолжил Крюмме. — И у нас есть предложение, — сказала Ютта. — Ютта, мы хотели дождаться кофе, — прервала ее Лиззи и улыбнулась. Обе неожиданно ужасно покраснели. — Предложение по поводу дома? — спросил Эрленд. — Нет. — Нет. — сказала Ютта. — Куда серьезнее, чем дом. — А что тогда, скажи, одна из вас уже беременна? — сказал Эрленд. — За нашими спинами пошла и украла сперму у первого встречного иностранного моряка? — Нет, — ответила Лиззи и засмеялась. — Мы и так много обсуждали, кто же из нас будет вынашивать ребенка и кто будет отцом, — начала Ютта и взяла Лиззи за руку. Эрленд перебил её кривме. Смесь в кофейной чашке, сказал Эрленд. И у нас есть предложение, продолжила Ютта. Ты уже это сказала, перебил её Эрленд. Давай же, говори дальше. Глаза Ютты вдруг наполнились слезами, но она улыбнулась. Обе. Мы все вчетвером. Все замолчали. Только тихая музыка раздавалась по радио на кухне. Потом уже Эрлента осознал, что теперь никогда не сможет слушать Элтона Джона, не вспоминая это мгновение. Все первым справился с собой Крюмме. Теперь плакали и Ютта, и Лизи. Ютта пересела на колени к Лизи, чуть не опрокинув бутылку вина. Но что вы имеете в виду? прошептал Крюмме, тоже взяв Эрленда за руку. То и имеем в виду, ответила Лизи. И Ютта, и я хотим забеременеть, а вы оба можете стать отцами, и вам не придётся выбирать, и нам тоже. Мы это как-то внезапно поняли, когда обсуждали, кто же из нас Ведь зачем нам выбирать? Мы две женщины. Не обязательно забеременеем одновременно. Это было бы уже слишком. Но ведь попробовать можно. И тогда, конечно, вам обоим придётся быть отцами. Боже мой, сказал Крюмме. Началось, подумал Эрланд. Теперь всё и случится. Именно с этой секунды всё стало реальностью. Боже мой, повторил Крюмме. Хватит, Крюмме, он тебе не поможет. Вы серьёзно так хотите? спросил Эрланд. Несмотря на то, что скорее всего мы друг друга прибьём, ответила Лизи. Две женщины с бушующими гормонами под одной крышей, если мы, конечно, сможем одновременно забеременеть, если вы хотите, разумеется, если у нас что-то получится. Мы хотим, сказал Эрланд и, не успев перевести дыхание, почувствовал, как его обнял Крюмме. Он прижался лицом к загривку Эрленда, всхлипывал и смеялся. Его бокал перевернулся, красное вино впитывалось в скатерть, пятно напоминало розу. "Шампанского?" предложила Лизи и шмыгнула носом. "Сейчас принесу". "Когда мы этим займёмся?" спросил Крюмме и громко высморкался в салфетку, чего, как он знал, Эрленд терпеть не мог. "У нас будет «Овуляция через неделю», — сказала Лиззи и встала. Тушь сползла ей на щеки. «Мы с Ютой на сто процентов совпадаем. И в этом тоже». Она выбежала на кухню и вернулась с запотевшей бутылкой. «Ты это называешь шампанским, Лиззи?» — воскликнул Эрленд. «Это же игристое вино». «Знал же я, что надо прихватить несколько бутылок боленье». Неужели ты не сможешь заглотить пару бокалов? Смотри, у меня руки дрожат, сказала она. У всех дрожат, сказал Крюмме. Это чудовищно серьёзно. Чудовищно уж точно, заметил Эрленд. Все посмотрели на него. Я имею в виду в конце, во время родов. В этом я не участвую, сказал он. А я участвую, сказал Крюмме. Тогда я тоже сказал Эрланд, иначе мне 100 лет будут трындеть о том, что я пропустил. С двумя таблетками успокоительного сойдёт, но мы должны с Крюмме быть там вместе, один я не осмелюсь. Это значит, что именно в этот момент вам не стоит в точности совпадать. Но как же мы всё осуществим? спросил Крюмме. Подождите, сперва надо выпить, сказала Ютта и встала. Она стояла, вытянувшись, щеки пылали, бокал на вытянутой руке, словно богиня свободы. «Дорогие Эрленд и Крюмме, мы вас так любим, и друг друга, и вы тоже друг друга любите. Ни один ребенок даже мечтать не может о любви, больше чем та, которую мы вчетвером можем ему дать». Они встали и молча чокнулись друг с другом. Эрланд чувствовал, как-то рисутся колени. Я буду отцом, думал он. Мы будем отцами. Ютта предложила проконсультироваться с врачом и узнать, как соответствуют группы крови и решить таким образом, кто от кого зачнёт. Остальное получится само по себе. А вам не надо в специальную клинику? спросил Эрланд. Нет, ответила Ютта. Не надо. нужно только ввести бесценную дозу как можно глубже, и мы прекрасно с этим сами справимся. "Но как?" спросил Эрланд. "Господи, что за вопросы?" сказала Лизи. "Можно использовать катетер и шприц. Вот и вся премудрость. А чего же эти клиники переполнены?" смею я спросить, потому что они предлагают анонимных доноров спермы и сначала её очищают и вводят прямо в матку. объяснила Лизи. Но у нас сперматозоиды сами побегут на перегонке естественным образом, выиграет сильнейший. Мы не хотим ни в какую клинику, хотим, чтобы всё было красиво и только между нами. И ещё хотим, чтобы вы тоже присутствовали. Не для того, чтобы нет, Эрлен, не для того, чтобы смотреть или держать шприц, просто быть здесь. Потом можем вместе пообедать, провести прекрасный вечер и никакого Алкоголь с этого момента, сказал Крюмме и погрозил пальцем. Да, согласилась Ютта, причём с завтрашнего дня моё тело должно быть совершенно чистым, раз я собираюсь завести малыша. Я привезу настоящее шампанское и выпью за вас обеих, сказал Эрланд. Только не до зачатия, сказала Лизи. Как это? Лучше всего, если вы воздержитесь от кофе и алкоголя на ближайшую неделю. усмехнула Лизи. "Боже мой", сказал Эрленд. "Если требуются такие условия, тогда мне становится понятны мои сомнения". "Одна мучительная неделя для вас", сказала Ютта, "а потом 9 месяцев полного воздержания для нас. По-моему, неплохая сделка". "Ну, если ты так говоришь", сказал Эрленд. "Но после того, как мы с Крюмом сделаем свою работу в кофейне и чашки Мы достали специальные сосуды, сказала Лизи, стерильные. С ума сойти, воскликнул Крюме. Вы были так уверены, что мы согласимся? Вообще-то да, признал Слизи, поскольку теперь мы все вчетвером сможем быть родителями. Удивительно, сказал Эрланд. Мысль о специальном агрегате сперва пугала меня до смерти, но раз теперь мы будем вдвоём, всё не так страшно. А что если вы не заберемените? Или забеременеет только одна, ведь многие годами думаю забеременеем, сказала Ютта Оби. Вы же знаете, что у нас с Лизи у обеих было по аборту после отношений с мужчинами, а потом мы поняли, что но в любом случае Лизи забеременела при прерванном акте, а я умудрилась залететь, пользуясь маточным кольцом и подмываясь. Мы суперплодовиты. Думаю, нам стоит выпить весь алкоголь, который есть в доме, раз уж вам придётся обходиться без него больше 9 месяцев, и фанам целую неделю предложил Эрланд. Когда они с Крюме рухнули домой в постель часа в 3:00 ночи, Эрланд прошептал Крюме: "Я серьёзно думаю про ров с водой. Дорогой мой, иди сюда." И про крокодилов. Надеюсь, трёх штук хватит, хотя я размышляю о четвёртом. Я люблю тебя, Эрланд. С тобой я самый счастливый мужчина на свете. Ты знаешь об этом? От тебя так вкусно пахнет. Ну да, знаю. Это взаимно. Когда я тут думал, что ты недоволен нашей жизнью, мне было не за чем жить, крёмме. Я даже не вкладывал душу в витрины. Так это было ужасно. Я гордился тобой сегодня, когда ты ответил да. Так сразу я почувствовал такую уверенность, понимаешь? Оно само вырвалось, я хотел: "Я хочу. У меня есть скидки на детскую одежду в Benetton, я тебе говорил?" Помню, как засмеялся, когда Полсен мне об этом сообщил и ответил: "К чему они мне?" Может, это был знак? Ведь в этот же день тебя сбила машина. Послушай, сказал Крюмме: "А что, если мы повесим шкаф прямо на стену во всю длину гостиной с подсветкой на приличной высоте будет красиво. Ирланд закрыл глаза и представил себе новый шкаф. Поток света вдоль всей стены, он может расставить фигурки Сваровски под темам, и они будут привлекать куда больше внимания на высоте глаз. Это будет настоящая феерия из новой фигурки которые пришли по почте целые и невредимые. Я тебя люблю, Крюмме. Ты уже получил новые фигурки, которые заказал? Да. А ты? Я купил единорога. Я знаю, видел. Правда? спросил Эрланд и приподнялся на локте, рассматривая сверху такое знакомое лицо Крюмме. Он искал признаки обиды в его глазах и прошептал: "Я поставил его в самый конец. Извини, просто а я воспринял это как признание в любви, ответил Крюме, что ты не можешь без него обойтись. Не могу. Ведь он это ты. Иди сюда, мышонок, прижмись. Вообще-то ближе уже не могу. Тогда выключи свет.